КИНО В АБХАЗИИ И СОЧИ Путь в Абхазию лежит через Сочи, последнюю морскую жемчужину из короны империи. Прибалтики нет, Крыма нет, Кавказа нет. Есть лишь этот кусок берега с индустрией Новороссийской Туапсе и редкими курортными прорывами. Анапа, Кабардинка, Геленджик, главный Сочи. ТРИУМФ СТАЛИНСКОГО АМПИРА ВДНХ, узко растянутая вдоль моря. Роскошная дуга у подножья зеленой рощи, самый большой из всех дач диктатора. Зеленая роща, в соответствии с именем, словно не сооружена, а выращена. Здание, облицованное бетонной крошкой, окрашено в густой зеленый цвет и оттого воспринимается не строением, а скалой, покрытой мхом. Ощущение органичности усиливается внутри, от деревянных панелей и потолков, подобранных в тон штофных обоев и портьер. Все сохраняется в диктаторском вкусе, сдержанно и даже изящно. Ночь в спальне Сталина стоит около сотни долларов, с трехразовым питанием и доставкой из Адлера и обратно. Постель, увы, неаутентична. Единственный сохранившийся диван вождя отреставрирован для его кинозала, где когда-то гремели трофейные боевики и отечественный Голливуд Григория Александрова. Снаружи лесная тишина. Так задуманным мастерским сценарием, поставлена виртуозной режиссурой, блистательно сыграна охраной, перевоплощавшейся в кусты и кочки. как естественно вписан в окружающую среду дом, который построил сталин, это впрямую без аллегорий, впрочем как угодно по форме иное не интимное, а репрессивное, но столь же изысканное освоение ландшафта в санатории сочи. ампирные эклектики сопутствуют эклектика социальная, то есть правда не искусство, но жизни. Подавальщица на уходящей в бесконечность кухни, привычно докладывающий человеку столичного вида о нормах расклада, скорым говорком поясняет, кто отдыхает тут. «Министры всякие, мафиози там, миллионеры». Поражают не спальни с красным деревом и не гостиные с псевдовенецианскими зеркалами, а ванные, где в никелевом блеске немецкой сантехники скромно белеет эмалированный тазик. Хочется думать, что это не только для постирушки, на то беде, но и уступка остаточной большевицкой гордыне. Как полоскались раз в неделю и ничего, выдержали, так и тут будем. Но в целом роскошь подстать миллионерскому составу. Грёзы о Версале, кино Висконти, нисходящие в парк гиперболы лестниц, тугие бронзовые фонтаны, мраморные обрывы к морю, Фрески с рабочим классом, колхозным крестьянством, учащейся молодежью и трудовой интеллигенцией на отдыхе. Монументальные доски. Кефир 2200-2230. Величие в сочетании с теплотой. Отцовская забота с горних вершин. В конце пробитого в скале стометрового туннеля к пляжу инструкция по загару. Чаще менять положение тела, поочередно подставляя солнечным лучам спину, живот, боковые части. Это в 90-е на сочинском волнорезе могла появиться исполненная цинического прагматизма метровая надпись. Купаться запрещено. Спасение 150 тысяч. А там, под зеленой рощей, видны иные указания купальщикам. Избегать игр, связанных с захватом конечностей. Снова никаких аллегорий, речь не о конечностях империи. Тем более, что большинство из них отсечены начисто, не до захвата. Это остро ощущается на Черном море. Абхазская граница сразу за Адлером. От греческо-египетских громад санатория Металлург со специализацией на опорно-двигательном аппарате или больнеологического центра в Мацесте, рукой подать до пышной колоннады в центре Гагры или эрмитажной лестнице к ресторану Гагрипш. В июне девяносто пятого от реки Псоу до Гагры за 17 километров дороги попался всего десяток встречных машин и еще десятка три до Нового Афона. Рекламные щиты заняты надписями. «Подумай, что ты сделал для победы!» Ступеньки к Гагрипшу поросли травой. Если Сочи — Висконти, то Абхазия — середина девяностых — Бергман. Мест в санаториях и домах отдыха полно, и цены ниже российских. Но ведь отдых — не только море и пляж, но и вечерние белые штаны на бульваре вдоль кофеин, покой и услада. Такой комфорт ощущался только на даче Сталина над Гагрой, Холодные речки, где недорого и вкусно угощали жареной форелью и терпким анчандарским вином. Холодная речка, как зеленая роща, та же густая окраска, чтобы не разглядеть ни с моря, ни с воздуха. Те же панели, портьеры, обои. Спокойно. Уже спокойно. В Абхазии уже не стреляли. Здесь милиция задорно шутила. «Далеко ли до Кутаиси?» «Отсюда не попасть». Тихо. Настолько тихо, что охватывает не ужас, но жуть. Легко представить, что от Псоу до Нового Афона можно провести какого-нибудь японца или француза, и он не почувствует, что тут была война. Редкие обгоревшие дома, но, может, это пожары? Редкие зияющие окна, но, может быть, не достроили? У дороги ржавый остов бронетранспортера. Но, может, в стране такие трактора? Можно не обратить внимание на грубо намалеванные надписи на воротах, на хапитян, а Это страховались местные армяне. Русских и так отличат, а их могут спутать с грузинами. Можно пропустить мимо ушей слова гаишника. «Приезжайте, псоу пить будем». «Правильно, и букет Абхазии пить будем».